На следующее утро Матильда встретила внизу Шарли Рея. Он стоял, наклонившись к своей двери. Матильда решила, что на самом деле он, возможно, ждал ее, и только делал вид, будто никак не попадет ключом в замок. Тем не менее он промолчал, когда она шла мимо него. «Шарль, вы что, подглядываете в замочную скважину?» – осведомилась Матильда. Шарль выпрямился, и в полумраке вестибюля она увидела его мрачное лицо. «Так это вы, королева Матильда, и, как всегда, жестоко играете словами. Да, это я, Шарль, я просто стараюсь вас опередить. Вы же знаете, старый принцип, хочешь мира, готовься к войне». Шарль вздохнул. «Ладно, Матильда». Тогда хоть помогите бедному слепому вставить ключ-замок. Я к нему еще не привык. — Вот сюда, — сказала Матильда, направляя его руку. — Ну вот теперь дверь заперта, Шарль. У вас возникли какие-нибудь мысли по поводу полицейского, что приходил сюда вчера? — Нет, мне не удалось расслышать, о чем вы вчера говорили. И потом я же развлекал Климанса. Мне нравится, что она со сдвигом, а люди со сдвигом оказывают на меня благотворное воздействие. Сегодня я собираюсь понаблюдать за одним парнем. Он тоже со сдвигом изучает волшебную способность растений подсолнечника поворачиваться вслед за солнцем. Мне любопытно, почему он так этим интересуется. Я могу быть занята весь день и даже весь вечер. Поэтому этому случаю я хотела предложить вам сходить к комиссару вместо меня. Если вы не сочтете подобный визит скучным, вам это все равно по дороге». «Что у вас на уме, Матильда? Вы же добились своей цели. Вот только какой? Поселив меня в своем доме, вы хотите сделать мне новые глаза? Вы представляете ко мне на весь вечер вашу «Клеманс»? «Теперь отдаёте меня в лапы полицейского? Зачем вы искали меня? Что вы хотите со мной сделать?» «Какой вы дотошный, Шарль! Мы встретились, вот и всё. Обычно мои порывы ничем не мотивированы, если, конечно, речь не идёт о подводных биологических объектах. Вот слушаю я вас и жалею, что иногда моим поступкам не хватает мотивации – Тогда бы никакой слепой с дурным характером не смог припереть меня к стенке и напрочь испортить мне все утро. Простите меня, Матильда. И что я должен сказать Адамбаргу? Шарль позвонил к себе на работу, чтобы предупредить, что он задержится. Ради королевы Матильды он решил сначала зайти в комиссариат. Ему хотелось оказать ей услугу. Доставить удовольствие, попытаться сегодня вечером быть с ней обходительным, признаться, что надеется на нее, любезно поставить ее в известность, что он любезно оказал ей услугу, меньше всего на свете ему хотелось портить Матильде жизнь. Сейчас ему необходимо было удержаться подле Матильды, постараться не выпустить ее из рук, совладать с собой, чтобы не развернуться и не ударить ее. По-прежнему слушать, как она всем и каждому рассказывает хриплым голосом о своей безумной, полной опасности жизни. Надо бы сегодня же вечером принести ей какое-нибудь украшение, чтобы ей было приятно, например, золотую брошь. Нет, брошь не надо, лучше принести ей жареного цыпленка. С эстрагоном, конечно, она предпочтет его броши а потом слушать, как она болтает чепуху и хвастается, а вечером уснуть, ощущая запах теплого шампанского, которое пролилось на ее пижаму, если вообще она есть, эта пижама. И не нужно выкалывать ей глаза, не нужно убивать ее, нужно просто купить ей хорошего цыпленка с астрагоном. Сейчас он, должно быть, уже добрался до комиссариата, но не был в этом уверен. Шарль изучил местоположение многих зданий, но комиссариат не входил в их число. Нужно было у кого-нибудь спросить, как его найти. Шарль медленно шел и водил по тротуару концом трости. Совершенно ясно, что он заблудился на этой улице. И зачем только Матильда его сюда послала? Он уже начинал чувствовать безмерную усталость – А когда наступала эта безмерная усталость, следом за ней, как правило, накатывали приступы ярости, болезненными толчками, вырывавшейся откуда-то из недр желудка, поднимавшейся до самой глотки, а затем блокировавшей мозг. Данглар плелся на работу, совсем разбитый. Голова болела так, словно в лоб ему, Вбили кол. Неподалеку от входа в комиссариат он увидел высоченного слепого с надменным выражением лица, тот неподвижно стоял на тротуаре. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил его Данглар. — Вы заблудились? — А вы? — ответил Шарль. Данглар озадаченно взъерошил волосы. — Поганый вопрос. — Неужто я действительно заблудился? — — подумал Данглар. — Я нет, — произнес он. — Неправда, — заявил Шарль. — Во что вы впутались? — А вы? — Черт возьми! — Данглар потерял терпение. — Вы путываетесь сами. — Я ищу комиссариат. — Вам повезло. Я сам оттуда. Я вас провожу. — А что вас привело в комиссариат? — Человек, рисующий синие круги. — ответил Шарль. — Я хочу поговорить с Жан-Батистом Адамбергом. Это ваш начальник? — Да, это так, но я не знаю, на месте ли он. Вполне возможно, что его еще где-нибудь носит. Вы собираетесь сообщить какие-то сведения или просто посоветоваться с ним? Поскольку шеф, как вы знаете, никогда не дает четких указаний, вне зависимости от того, просит его об этом... «Или не просят. Поэтому, если вы журналист, вам лучше присоединиться к вашим коллегам, они внутри. Их там уже целая толпа». Они подошли к широкой входной двери. Шарль споткнулся о ступеньку, и Данглару пришлось подхватить его под руку. Спрятавшись за стеклами очков, Шарль чувствовал, как в нем поднимается волна ярости. Он торопливо проговорил «Я не журналист». Данглар нахмурился, поднес руку к колбу и сильно нажал на него, хотя и отлично знал, что, тыча пальцем в лоб, головную боль не снимешь. Адамберг оказался на месте. Нельзя было сказать, ни что комиссар расположился в кабинете, ни даже что он просто там сидел. Адамберг там находился. Слишком легкий по сравнению с массивным креслом, слишком плотный на фоне водянистых, бело-зеленых стен. — С вами хочет поговорить господин Рейе, — обратился к нему Данглар. Адамберг поднял глаза. Лицо Шарля поразило его еще больше, чем накануне. Матильда оказалась права. Слепой был? — Действительно. Потрясающе красив, а Дамберг восхищался красотой других людей, хотя сам никогда не желал стать красивым. Впрочем, он вообще не мог припомнить, чтобы ему хоть раз захотелось оказаться на месте другого человека. — Останьтесь, — Дамглар попросил Дамберг. — Мы с вами давно не виделись. Шарль нащупал кресло и сел. Матильда Фурстье. Просила вам сообщить, что сегодня вечером не сможет пойти с вами на станцию метро Сен-Жорж, как раньше обещала, — сказал он. Я проходил мимо и зашел передать вам ее слова. — А как же, по ее мнению, я смогу узнать человека, рисующего круги, если ее со мной не будет, а она единственная, кто его видел? — удивленно спросила Домберг. «Об этом она уже подумала», — ответил Шарль, улыбнувшись. «Она сказала, что я могу справиться не хуже нее, потому что, как она заметила, тот человек оставляет за собой легкий запах гнилых яблок. Еще она сказала, что мне нужно только ждать, подняв голову и глубоко вдыхая, и я лучше любой ищейки учую нужный запах». «Речь не об этом». «Да». Иногда госпожа фарысте очень необязательно. Вид у Адамберга сделался озадаченный. Он повернулся, поставил ноги на корзину для мусора и положил на колено листок бумаги. Казалось, он сейчас начнет рисовать, будто ничего не случилось. Но Данглар понял, что все обстоит совсем иначе. Лицо Адамберга помрачнело, нос заострился, челюсти то сжимались то разжимались. — Похоже, Данглар, — сказал комиссар очень тихо, — если госпожа Фористье не примет участие в патрулировании, ничего не выйдет. Вы, должно быть, находите это странным, не так ли? Шарль поднялся, собираясь уходить. — Нет, господин Райе, останьтесь, — продолжал комиссар, не повышая голоса. — Такая досада! «Сегодня утром в моем кабинете раздался анонимный звонок. Мне сказали, вы не читали статью, вышедшую два месяца назад в газете? Пять страниц о пятом округе. Почему же вы не расспросите тех, кто знает? А, комиссар?» И повесили трубку. «Вот она, эта газета. Мне ее только что принесли. В ней печатают полную чушь, но у нее довольно много читателей». Возьмите, Данглар, прочтите вот здесь, на второй странице. Вы знаете, я плохо читаю слух. Специалистка по... изредная часть журналистской братьи развлекается тем, что неустанно следит за каждым шагом бедного безумца, чье бессмысленное занятие состоит в вычерчивании мелом кругов, Вокруг ржавых крышек от пивных бутылок – занятие, доступное любому уличному мальчишке. Тем самым журналисты невольно показывают, как низко ставят они свою профессию. И таковы, к сожалению, многие наши коллеги. Но тот факт, что в этом деле замешаны и некоторые ученые пророчат французской науке – печальное будущее. Еще вчера видный психолог Веркор Лори посвятил этому ничтожному происшествию статью на целую полосу, но это еще не все. До нас дошли светские сплетни нашего квартала о том, что Матильда Форрестье, широко известная во всем мире своими работами о подводных обитателях, также проявляет повышенный интерес к этому жалкому типу, потешающему публику. Судя по всему, она приложила немалые силы, чтобы познакомиться с ним поближе и даже сопровождать его в странных ночных экспедициях, из чего, по ее мнению, следовало, будто она единственная, кто проник в тайну кругов. Эка неведаль, видим она сама же, и сняла завесу с этой тайны на вечеринке в ресторане «До Ден Буфан» где в честь выхода очередного труда сей ученой дамы вино лилось рекой. Разумеется, мы всегда гордились тем, что такая знаменитость проживает в нашем округе, но не лучше ли было бы госпоже Форестие тратить государственные денежки на благо дорогих ее сердцу рыб вместо того, чтобы гоняться за злобным придурком, маньяком с нарушенной психикой? Ведь инфантильность... И неосмотрительность нашей прославленной дамы может привлечь его внимание к нашему кварталу, где круги до сих пор ни разу не появлялись. Существуют рыбы, одно прикосновение которым смертельно опасно. Госпожа Форестия об этом прекрасно знает, и не нам ее чему-либо учить в этой области, но известно ли ей, как опасны бывают рыбы, живущие в городах? Не рискует ли она, хвастаясь своими подвигами, взбаламутить тихую воду? К чему эта охота на добычу, которую она, поймав в сети, стремится притащить в самый центр нашего квартала, К чему эта игра, вызывающая законное недовольство нашего населения? Из этого можно сделать вывод, произнес Данглар, кладя газету на стол что лицо, звонившее вам, узнало об убийстве вчера или сегодня утром и не замедлило войти с вами в контакт. Это человек, не любящий откладывать дела в долгий ящик и, как бы точнее выразиться, не питающий нежных чувств госпоже Форрестье». «А дальше?» – спросил Адамберг, все так же сидевший боком и нервно челюсти. «Дальше?» Это означает, что благодаря статье прорва народу могла давным-давно узнать, что у госпожи Фе есть маленькие секреты и в свою очередь захотеть к ним приобщиться. Ну и зачем им это? В лучшем случае, чтобы накропать статейку в газете, в худшем чтобы отделаться от тещи, подложить ее в круг, и повесить это дело на новоявленного парижского маньяка. Должно быть, эта мысль уже посетила головы не одного десятка заурядных и закомплексованных людей, слишком трусливых, чтобы брать на себя риск убить в открытую. Представляется такой чудесный случай. К тому же можно узнать некоторые привычки человека, рисующего синие круги, После очередного стаканчика вина Матильда Форрестье проинформировала всех желающих самым подробным образом. А дальше? Дальше можно, например, задуматься, по какой счастливой случайности господин Шарль Реер поселился у Матильды за несколько дней до убийства. В этом был весь Данглар. Он, немало не смущаясь, мог ворчливым голосом произнести нечто подобное прямо в присутствии того, кого хотел бы обвинить. Адамберг знал, что сам не был способен на такую прямолинейность и находил весьма ценным свойство Данглара не бояться оскорбить человека. Сам-то Адамберг боялся, оттого порой и говорил, что угодно, только не то, что думал. Будучи полицейским, он получал таким способом неожиданные результаты и не всегда те, что были нужны в данный момент. После выпада Данглара в кабинете воцарилось долгое молчание. Инспектор сидел по-прежнему, прижимая палец к лбу. Хотя Шарль и ожидал какого-нибудь подвоха он все же не совладал с собой и вздрогнул. Во тьме слепоты он представил себе, как полицейские пристально глядят на него. — Превосходно! — произнес Шарль, помолчав еще минуту. — Я снимаю квартиру у Матильды Форрестье пять дней. Теперь вы знаете ровно столько, сколько я. У меня нет желания ни отвечать вам, ни защищаться. Я совершенно не в состоянии разобраться в этом вашем грязном деле. — Я тоже, — заявил Адамберг. Данглару стало не по себе. Он предпочел бы, чтобы Адамберг не признавался своей неосведомленности в присутствии Шарля Ре. Комиссар опять начал что-то чертить карандашом, держа листок на коленке. Данглару не нравилось, что... А Дамберг словно в тумане, что он остается вялым и рассеянным, и не пытается даже задавать вопросы, чтобы хоть как-то собраться. — И все же скажите, — не успокаивался Данглар, — почему вы решили поселиться именно у неё Черт побери, — рассердился Шарль, — потому что Матильда сама разыскала меня в гостинице и предложила жить в ее квартире. Но ведь именно вы подсели к ней в кафе, разве не так? И именно вы рассказали ей, интересно, зачем, что ищете квартиру? Если бы вы были слепым, вы бы знали, что не в моих силах опознать кого-то на террасе кафе. Почему-то мне кажется, что вы способны на многое из того, что должно быть не в ваших силах. «Ладно, хватит», — прервал их Адамберг, — «где сейчас Матильда Форесте?» «Сейчас она ходит по пятам за каким-то типом, который верит во вращение подсолнухов. Поскольку мы не можем ничего не сделать, не узнать, оставим все как есть», — заявил Адамберг. Его слова в расстроили Данглара. Инспектор предложил тотчас же разыскать Матильду и расспросить ее, послать человека к ней на квартиру, чтобы он дожидался ее там, зайти в институт океанографии. Нет, Данглар, ничего подобного мы делать не будем. Она сама вернется домой. Что нам действительно стоит сделать, так это расставить людей на станциях метро Сен-Жорж, Пигаль, и нотр дам и снабдить всех сотрудников описанием человека, рисующего синие круги, для очистки совести. Потом будем ждать. Человек, пахнущий гнилыми яблоками, снова начнет рисовать круги. Это неизбежно. Значит, будем ждать. Но у нас почти нет шансов его обнаружить. Он изменит маршруты своих передвижений». А что они могут нам дать эти круги, если убивает не тот, кто их чертит, воскликнул Данглар, медленно поднимаясь со стула и принимаясь вяло бродить по комнате. Тот человек, тот человек. Да в глубине души нам плевать на этого бедолагу. Нас интересует тот, кто использует человека с кругами. Может кого? «И интересует. Только не менее заявил Адамберг. «Итак мы, как и раньше, ищем человека, рисующего синие круги». Данглар поднялся совершенно подавленный. «Мне, наверное, понадобится много времени, чтобы привыкнуть к Адамбергу», — подумал он. Шарль чувствовал смущение своих собеседников. Он догадывался, что Данглар расстроен, а Адамберг пребывает в нерешительности. «Скажите, комиссар, кто же из нас продвигается вслепую? Я или вы?» – спросил Шарль. Адамберг улыбнулся. «Не знаю», – ответил он. «После этой истории с анонимным звонком». «Я предполагаю, что должен оставаться в вашем распоряжении». «Кажется, так говорят», – поинтересовался Шарль. «Пока не знаю», – сказала Эдамберг. «Во всяком случае, до поры до времени в вашей работе ничто не будет мешать. Не волнуйтесь». «Моя работа меня не волнует, комиссар». «Знаю. Я сказал это просто так». Шарль слышал, как карандаш, тихо шурша, скользит по листу бумаги. Он предположил, что комиссар рисовал все время, пока они разговаривали. — Не представляю себе, как мог слепой ухитриться кого-то убить. Тем не менее, вы меня подозреваете, да? Адамберг неопределенно махнул рукой. — Скажем так, вы выбрали не самый удачный момент, чтобы поселиться, — у Матильды Форрестья, скажем так, по тем или иным причинам, кто-то мог заинтересоваться ею и тем, что ей известно. Впрочем, если только она рассказала нам все. Данглар вам объяснит, что я имею в виду. Данглар вообще чертовски умен, вы в этом убедитесь. Работа с ним восстанавливает душевное равновесие. Скажем так, вы несколько хуже других людей, но это дело... «Не меняет». «Кто вам внушил такие мысли обо мне?» Спросил Шарль, улыбнувшись. Адамберг отметил, что улыбка вышла не очень-то добрая. «Так говорит госпожа Форестие. В первый раз за все время разговора Шарль смутился». «Да, так она говорит», — повторил Адамберг. «Злой как черт, но я его очень люблю». А ведь вы тоже ее любите. Поймать и удержать Матильду – это, наверное, здорово. От такого глаза у кого угодно загорятся. Вот Данглар, тот ее недолюбливает. Да-да, Данглар, не спорьте. Он питает к ней неприязнь, по причинам, о которых он вам тоже сам расскажет. У него то и дело возникает желание обойтись с ней, Сурово, Ему должно быть кажется небезынтересным уже одно то, что пресловутая Матильда задолго до убийства пришла в комиссариат поговорить со мной о человеке, рисующем синие круги и пахнущем гнилыми яблоками. И Данглар прав, это действительно странно, но в этом мире многое странно, даже гнилые яблоки. Как бы то ни было, остается только ждать. Адамберг вновь принялся рисовать. «Конечно», — отозвался Данглар, — «подождем». Настроение у него было паршивое. Он проводил Шарля до выхода на улицу. Он шел по коридору в обратном направлении, по-прежнему прижимая палец к колбу. Да, его тело имело форму кегли, и он ненавидел Матильду за то, что она... Принадлежала к разряду женщин, которые не станут спать с мужчиной, если у него тело в форме кегли. А значит, ему очень хотелось, чтобы она все-таки оказалась в чем-то виновата. И тут подвернулась эта история со статьей, где ее облили грязью. Это наверняка заинтересует детей. Но после того, что по его вине произошло с девушкой из ювелирного магазина, Он поклялся опираться только на доказательства и факты, а не на ту пакость, что постоянно забивает голову. Следовательно, во всем, что касается Матильды, надо действовать осмотрительно».